Глава тридцать т р е ь Гений Ты будешь испытывать страх каждый день перед сном. в с ё было согласно словам м у ш и Сон Мин проснулся с криками. Как долго он проспал? Чувство времени было сломано, а воспоминания были запутанные. Ему казалось, что он спал недолго. в с ё еще была ночь, и луна висела в небе. Сон Мин не запомнил положение Луны, когда засыпал, но ему казалось, что оно не сильно изменилось. Нет, ведь так. Сон Мин коснулся плеч, они дрожали, словно сумасшедшие. Впервые он испытывал подобный страх, страх перед неизведанным, тем, что он никогда не узнает. Сон Мин завернул свою накидку и крепко сжал ее. Ненадолго, Сон. Он не хотел думать о нем. Сон минус снился он сам, когда он был еще ребенком. Думая об этом, он вернулся на год назад в свою жизнь, затем на еще тринадцать лет прошлой жизни до точки призыва в э Рио, когда он еще был обычным человеком. У него были родители. Не бывает людей без родителей. Так что у Сон Мина они тоже были. Они. Он о них не вспоминал. Он не хотел ничего помнить о своих родителях. Он хотел забыть. Потому что он не хотел из-за этого грустить. Так вот, как и любой юноша, он боялся призраков. Он боялся темы, что надвигалась каждый раз во время сна, и каждый небольшой шорох в темноте пробуждал в нем страх, хотя он не хотел чувствовать это. Призраков. Ему казалось, что если он думал о них, то у него будут кошмары про призраков. То же самое было и сейчас. Он не хотел кошмаров, поэтому старался не думать о них. Но это не значит, что так случится. Сон более не был царством покоя. Штраф сна оказался более суровым, чем штраф в куса. Но люди вынуждены спать, им это необходимо. Он не знал, сколько раз он уже просыпался. Каждое пробуждение сопровождалось его криком. Всё его тело было спотевшим, а разум неясным. Тело съежилось из-за холода на горе. Сонмин зажег огонь, плотнее укутался в накидку и сел. И заснул, проснулся и опять заснул, и снова проснулся. Солнце встало, кошмары были ужасные, от них не было никакого покоя, они каждый раз менялись. Едва ли прошел день, не полдня или меньше. Сонмин посмотрел вверх на небо, все еще была ночь. Он нуждался в большом отдыхе, но он не мог, не хотел. Поэтому он встал, а после поднял копье. Безумец! Сого пришла, как солнце встало. Увидев бледное лицо Сонмина и его закрытый рот, она поняла, какую с у м а с ш е д ш у ю вещь он сделал. Сколько еще штрафов ты получил? – спросила Сого. Сонмин опустил копье и посмотрел на Сого. Она вздохнула и передала ему ветку. Два. Сумасшедший ребенок. Первым делом Саго отметила глупость его поступка. Какой штраф? Один из них должно быть голос. Сны. Ответил Сон Мин. Было неудобно общаться используя лишь ветку, поэтому его слова были к р о т к и м и Сны, сны. Саго нашептывала про себя это слово. У нее было три штрафа: ее левая рука, голос и телепатия. Они были весьма конкретными. Она не могла использовать ни свою левую руку, ни голос, ни телепатию. Это же верно для остальных практикантов на горе и для Скарлет и для Баджуна. Но вот Сон Мин. Вес, сон, вкус. Они были субъективными и невероятно тяжелыми. Зачем? – спросила Суго. Более суровые штрафы для получения лучшей награды. Почему ты так поспешил? Потому что у меня нет таланта, ответил Сон Мин. Нет таланта. Сого посмотрела вниз на слова и замолкла. Она не могла ничего сказать, но казалось, как будто она была удручена его ответом. Нет таланта. Это никак не затрагивает Сого. Она знала, что у нее имелся талант. Лишь после прибытия на гору и встречи с Палмом она засомневалась в себе. Из-за присутствия истинного г е н и я ей казалось, что ее талант был затмлен. Талант, написала Сого. Недостаток таланта. Она испытывала это встретив Плама. Не только она, все остальные на горе тоже испытали это при встрече с ним. Неполноценность. Тем не менее их тоже можно назвать талантливыми, даже если Плам превосходил их. Так что же чувствовал Сон Мин, который не мог сравниться даже с ними? Сого даже не могла представить этого. Сого посмотрела на Сон Мина. Это началось с простого наблюдения. Поскольку он был того же возраста, что и Плам, она подумала, что он тоже гений. Хотя Сон Мин был лучше многих своего возраста, он не был гением. Было очевидно, что он лучше многих, но тем не менее слишком медленно повышает свое мастерство. Сого показалось, что с о н м и н ы недостаточно т а л а н т и а и мастерства, но теперь она знала, что ее подозрения по поводу Сонмина были верными, и сейчас его лицо было наполнено отчаянием. Но его глаза показывали, что он еще не сдался. Твоя цель очень высоко, написала Сого. Сонмин выглядел удивленным. Он никогда не упоминал о в и ж и Хун в разговоре с Сого. Не удивляйся. Все видно по твоим глазам. Каждый ставит у себя в голове определенную цель, но не так много людей готовы усердно трудиться для ее достижения. Написав это, Саго остановилась. Она на миг задумалась и только потом добавила: «Моя цель стать лучшим воином. Но она изменилась, когда я пришла сюда. Теперь я хочу стать лучшей во всем мире». С этими словами Саго передала ветку Сонмину. Сонмин наклонил голову. Он не знал, какой от него ответ ожидала услышать Саго. Пока он колебался, выражение ее лица продолжало меняться. И, наконец, она кивнула. Она засунула руку в мешочек. Она вытащила книгу и протянула ее Сонмину. б е с т е н е в о й Сонмин с удивлением посмотрел на с о г о Она выглядела спокойной. Он хотел написать кое-что, но Саго не д а л а с сделать этого. Книга, которую она дала ему, коснулась его груди. Ты меня уже просил рассказать о навыке скорости. Сого отобрала у него ветку и объяснила свой поступок. Без т е н его это фактически просто работа ног и все. Теперь ты научишься ему. Почему я? – спросил Сон Мин. Он уже однажды просил ее научить его этой технике, но это было просто предложение, и он на самом деле не надеялся, что она согласится. Сочувствие, – ответила Сого. о с о н м и н а лицо окаменело. В отличие от тебя у меня есть талант, поэтому я не представляю, насколько сильно твоё отчаяние и насколько тяжела дорога для достижения твоей цели. Я хочу дать тебе этот навык и хочу помочь тебе, даже если я не понимаю тебя. Саго была честна, сочувствие, жалость. Сонмин засмеялся. И ещё, я хороший человек. Сочувствие. Может быть, она подумала, что ему неприятно было услышать правду, и поэтому решила уточнить свои слова. Но Сонми не чувствовал себя плохо из-за ее сочувствия. Если все обстоит так, то он был рад этому. Должен ли я звать тебя мастером? Саго покачала головой. Это не я создала эту технику, так что нет причин так меня называть. Зови меня просто учитель. Выходит, он станет ее учеником. Его жизнь определенно шла иным путем, чем раньше. Сон Мин сразу же прочел книгу. Он был недостаточно умел, чтобы в полной мере осознать величие этой техники, но он все равно понимал, что это отличная техника. Она достаточно хороша, чтобы сравнить с небесной техникой а м е т и с т о в ы м о б л а к о м Сон Мин проглотил сюну. л В прошлой жизни ему не предоставляли такие возможности. Единственным в этом роде событием была возможность возродиться. Но какова эта жизнь? Он получил так много вещей от Вижихюны Сого. Проблема во мне. Вы хотите изучить б е с т е н е в о й навык? Да. Сон Мин закрыл книгу. Девять лет? Нет. Восемь. л е т